Он уже преодолел первоначальное напряжение и держался с прямо-таки противоестественным спокойствием. Именно это, по-видимому, и доводило Ниса до иступления. «Вы уже разгадали эту загадку, инспектор?» — издевался Нис. «Кого-нибудь арестовали?» «Ах, ну, конечно же, нет. Вам же не хватало фактов. Так позвольте сообщить вам факты и покончим с этим». Роберта Тейс прикончила своего отца, отрубила ему голову нафиг, уселась рядом и стала ждать, чтобы ее обнаружили. «Можете высосать из пальцев сколько угодно так называемых фактов. Ничего другого вы не придумаете. Никому это не нужно. Ни Керриджу, ни Уэберли. Можете поразвлечься, копаясь в этом дерьме». «Я вам больше ничего не должен. Все, хватит с меня!» С этими словами Низ вышел из комнаты, распахнул парадную дверь и яростно зашагал к своей машине.